Чёрный Мессер странным образом привёл к появлению ещё одной песни куджавы чьё возникновение, пожалуй, наиболее парадоксально. Белла Ахмадулина услышала Мессер и ответила на него в шестьдесят втором году странным, но обаятельным стихотворением «Маленькие самолёты». ахмала мне другой заботы, обременяющий чело, Мне маленькие самолёты, всё снятся, не пойму с чего, Им всё равно, как снится мне». То, как птенцы с моей ладони, они зерно берут, то в доме живут, словно сверчки в стене. Порой круг моего огня они толкаются и слепнут, читать не дают, и лепят их крыльев, трогает меня. А то глаза открою, в ряд все маленькие самолеты, как маленькие соломоны, все знают и вокруг сидят. Прогонишь... Снова тут, как тут, из темноты, из блеска ваксы, Кося белком, как будто таксы, тела их долгие плывут. Дальше автор идёт на большие аэродромы И видит там свои маленькие самолёты, огромными, выросшими. Но ей за них по-прежнему страшно, И концовка стихотворения уходит в дежурный сантимент. Пускай ему добрый странный сон хранит тебя у самолётика. Интересно другое. Почему в Куджаве и Ахмадулине одновременно стали мерещаться маленькие самолеты? Ему военный с томным летчиком, ей мирный, гражданский, но откуда та странная попытка приручить огромное, а домашнить военное? Здесь еще одна черта оттепельного сознания. Попытка сделать грозное ручным, пережить государственное величие и государственную драму как личную, Кстати, такие странные сны снятся не только жителям Советской империи. У Стивена Кинга тоже был сновидческий рассказ про маленькие самолеты, ведущие настоящую бомбардировку мирной квартиры. Видимо, слишком тесная связь с Родиной, соотнесение ее проблем с своими и только почетные, но опасные затеи. Стихотворение Ахмадулиной о личном праве на интимное, частное переживание великого. Но о том же Якуджава, о переходе главной коллизии века на личный уровень, о внутреннем расколе. Просто Якуджава заново переживает войну, а Ахмадулина впускает в свою квартиру вестников нового времени сверхскоростные самолеты. Якуджава, по собственному признанию, отозвался на эти стихи. Ему очень понравились строчки про маленьких соломонов, неожиданно сочинился рефрен про маленький оркестрик. Вскоре он написал песенку ночной Москве, посвятив ее Ахмадулиной. На концертах он регулярно исполнял ее с 1964 года. Она немедленно стала одной из самых известных о вещей. Может быть, и пристрастие героев Худжавы к шарманке, отражение этой же коллизии, мечты о собственном маленьком оркестре, который всегда с тобой... Но в песне о маленьком оркестрике впервые появляется демонстративное и упрямое противопоставление личного и частного. Государственным лозунгам и громам оказывается, что интимное, хрупкое даже и камерное долговечнее железного и каменного. В самых страшных испытаниях мало толку от охрипших командиров, воины выигрываются не ими. Тогда командовал людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви. Здесь же возникает впервые в песенной лирике Акуджавы тоска по аристократической выправке и легкости девятнадцатого столетия. Флейтист, как юный князь изящен. Рекордная цитируемость строчек про маленький оркестрик подтверждает авторскую уверенность в том, что лирика в вечном сговоре с людьми. Но ведь сговор — нечто тайное, почти противозаконное. Так что красавцу-кларнетисту и юному флейтисту приходит стоиться, как веселому барабанщику, который ходит по улицам незримо для пешеходов и слышен только избранным.